Глава вторая. Визанди. Прелюдия к битве. Сейграмм, твёрдо ступая, вышел к нам. В нашу последнюю встречу мне едва удалось победить его, да и то благодаря удаче, ловкости и тому, что мы застали его врасплох. Но перед тем, как я нанесла последний удар, Сейграмму удалось смыться. Как будто одного зума нам мало. Было бы здорово, если бы все поверженные плохие парни оставались поверженными. Много, Много воды, воды утекло, утекло. усмехнулся Сайграм. Может, Может даже слишком. слишком. Гаури наклонился к моему уху. Для парня, которого он почти убили, прошептал он. Этот выглядит вполне ничего. Сейграм могущественный Мазоку, ведь пережил схватку с Гаури и атаку меча света. Я абсолютно уверена что тогда с Сейграма порядком досталось. Но теперь он почему-то здесь, а не сидит где-нибудь в укромном месте, зализывая раны. Я изрядно удивилась. «Не исключено», — подумала я, — «что он так и не оправился». Хотя нет, не имея он пару козырей в рукаве, точно бы не пришёл. Час, «Час расплаты», расплаты. — объявился играм и сварливо добавил. «И я вы его заплатите с лихвой». «Ах, вот оно что. Решил занять выгодную стратегическую позицию. Тьфу!» «Поэтому и привёл друзей?» – бросила я. «Мы а только на вторых ролях», ролях – ответил Дюгалд. Этот лысый демон со странным вкусом на шлёпы стоял на самом верху лестницы. «Саиграм желает лично позаботиться о тебе и блондинчике. Гдузы и я здесь по одной причине – убить ваших спутников, чтобы под ногами не путались». «Да неужели?» Рыкнул залгадис у него даже бровь дёрнулась. Это я заметила, пускай он и укрыл лицо шарфом. «Для низкосортного мазока громкое заявление!» только, «Только болтать и гораст, химерская рожа!» Такими темпами он скоро пожалеет о своих словах. Мог бы проще выразиться, а то... «Химерская рожа?» «Как ты меня назвал?» Рявкнул Зелгадис. «А ну, повтори!» «Говорю, Говорю же, только болтать гораст, и гораст, ты, камнеголовый урод!» Амелия перевела взгляд с Дюглда на злгадиса сглотнула, а затем обратилась к Дузе. «Кажется, твой противник я?» М -м -м- <звык> протянула к Дузе. «Полакамлюсь твоей предсмертной агонией». И жуткая багряная улыбка стала ещё шире. «Хватит Хаватим разговоров». Сейграм распростер руки, и ладони у него засветились. «Начнём, пожалуй». Со страшным боевым кличем Дюгглд сорвался с места и одним прыжком перемахнул всю лестницу. залгадис вытащил меч из ножен на спине и тихо произнес заклинание. Хоть залгадис и владел приличным клеймором, но врага, который существует лишь в Астрале, клинок не возьмёт. Конечно, Зелгадис знал об этом. Плащ Дюгглда взметнулся, когда он прыгнул. Демон приземлился аккуратно против залгадиса и вскинул правую руку. база прокричал Мазоку. Залгадис рванул в сторону, там, где только что были его ноги, взорвалась тьма. Мгновением позже Залгадис закончил своё заклинание. «Астрал Как только он произнёс слова силы, лезвие Клаймора тускло засияло багровым светом. «Что?» — в панике воскликнул Дюглд, извернувшись в воздухе. Залгадис бросился за мазоку. Прыгнув к парящему Дюглду, он взмахнул клеймором и рубанул снизу вверх. Противники сошлись, и послышался ужасный хруст, а потом оба тяжело рухнули на стол. «Неплохо!» — фыркнув, сказал Дюглд. Он не слишком-то испугался Острел Вайны или Клинка Зелгадиса, вот только на его странном плаще расползлась широкая прореха. Одежда, которую носит Мазоку, не просто прикрывает тело, это часть их физической формы. Так что атака Зелгадиса не только попортила чудной прикид Дюглда, Зелг в самом деле ранил демона». К несчастью, безликий мазок легко тряхнул плащом и разрез исчез, будто его никогда и не было. «Разве а я не говорил, говорил, что могу затягивать любые раны?» Сказал Дюголд с издевательской усмешкой. «Но ну, вот впервые вижу, вижу что чтобы кто-то заколдовал меч. меч». «Мне приходилось видеть, как работает Астрал Как и сказал Дюголд, Залгадис наложил магию на лезвие клинка, чтобы сделать его эффективным оружием, способным разрубить астральное тело. «Полагаю, придётся стать чуть серьёзней» произнес Дюгглд, и вслед за тем в воздухе появилось штук 10 чёрных камней. Тем временем Амелия тоже вступила в бой. «Поехали!» — крикнула она и кинулась к Гдузе, зачитывая заклинание одними губами. «Ха-ха!» — зло рассмеялась мазоква. «Давай, иди, иди ко, ко мне!» Гдуза атаковала Амелию своими чёрными волосами, те змеились у неё за спиной. Когда Амелия и Гдуза сблизились для атаки, Тень Мазоку ожила и бросилась к Амелии, та попыталась отскочить в сторону, но не успела, тень Гдуза плела ей ноги. Амелия застыла на месте, Гдуза использовала заклинание, похожее на оковы тени, связала Амелию через астрал собственной тенью. «Голупая девчонка, усмехнулась Гдуза. «Тебе, «Тебе не избежать своей участи. участи!» И двинулась к добыче, жуткий багровый оскал всё ширился и ширился. «Копьё Эльмеки!» Амелия выпустила заклинание, когда Гдуза была уже в паре шагов от неё. Вспышка силы накрыла их. Копьё Эльмеки наносит урон непосредственно разуму противника, полностью игнорируя физическое тело. Оно может нанести сильнейший вред Мазоку, если, конечно, попадёт. «Дура!», Дура. — рыкнула Гдуза и с быстротой молнии увернулась. Но Амелия ещё не закончила. «Ломайся!» — крикнула она. Копьё Эльмеки взорвалось как раз над головой Гдузы. «Что?» – заорала Мазоку. Она с отчаянием кинулась назад, но было поздно. Осколки накрыли её с головой. Этого хватило, чтобы Гдуза потеряла контроль, тень отпустила Амелию, и та ад в сторону. Судя по всему, Амелия использовала хитрую, усовершенствованную версию копья Эльмеки. Вместо того, чтобы направить его на разум врага, Амелия разбила копьё на осколки. Только мастера заклинательных техник могут так управляться с магией. Вот только был у техники недочёт, осколки гораздо слабее копья, ведь сила заклятия рассеивается по площади. Как ни странно, такой таки хватило, чтобы выбить Гдузу из равновесия и снять контроль над теневой ловушкой. Амелия освободилась, мазок уже было так больно, будто её окатили кипятком. «Эх!» – пропыхтела Гдуза. «Для, Для обычной, обычной человеческой девчонки, девчонки ты довольно наглая!» нужно. Гдуза определённо очень любила собственный голос. Амелия же воспользовалась любовью Гдуза поболтать, чтобы прочитать другое заклинание. Пока наши друзья сражались, Гаури и я приготовились к разборке с Сайграмом. В каждую руку Мазоку материализовал плотный сгусток огня. Сайграм, подавшись вперёд, отправил огонь нам в голову. Ярванула в сторону и уклонилась, а потом, пригнувшись к полу, прочла первое заклинание. Гаури же заблокировала так мечом. «Лучше по бы тебе был плановник «Да будет свет!» Воскликнул Гаури. Сияющее световое лезвие появилось на пустой рукоятке меча. Это был меч света, оружие Гаури, способное преобразовывать волю своего владельца в физическую форму. Неистовым ударом Гаури разрубил сгусток на пополам Сгусток шипел и громко гудел, но Гаури не обратил на это внимания. Он на всех парах мчался к Саиграму. «Я закончила готовить моё копье Эльмеки» но бросать его было рано благодаря способности контроля тьмы с мог телепортироваться в любой момент если бы я напала на него одновременно с гаури он бы просто избежал обеих атак я решила позволить играма уйти от клинка гаури то есть воспользоваться трюком с исчезновением а только потом бросить в него копье и да все мои планы такие дельные занеся меч высоко над головой гаури обрушил его со всей силы Но тогда Сейграм сделал то, чего не ожидала Он прыгнул. Подпрыгнув, Сейграм легко уклонился от атаки гаури Говоря откровенно, гаури как конченный дебил пронёсся жутким боевым кличем под ногами сайграма а тот тем временем сотворил ещё несколько сгустков пламени. «Что за...» гаури остановился. Сапоги его заскрепели. Он помотал головой из стороны в сторону. Сейграм получил момент для атаки. Бум! Рефлексы едва спасли Гаори. Он развернулся и принялся отбиваться от сгустков короткими взмахами меча. Воспользовавшись моментом, Саиграм приземлился на пол и с разворота пнул гаури в живот. Дерьма подумала я, пока он летел через товерно. Я выпустила в Саиграма копье Эльмеки и надеюсь, что он слишком занят попытками избить моего товарища до полусмерти, чтобы заметить меня. Саиграм резко обернулся и выпустил из левой ладони огонь тем самым сбив копьё в сторону. Вот и вся моя великая хитроумная атака. «Ау!» – застонал Гаури, поднимаясь. Он с унылым видом потёр зад. Могло быть куда хуже, это точно. Похоже, Гаури сумел отпрыгнуть назад как раз перед ударом Сейграма. Этим ему удалось смягчить атаку демона, и урон вышел не очень большой. «Лучше не вставай!» – презрительно бросил Сейграм. «Или Если же ты хочешь, хочешь заснуть вечном снам?» довольный своим остроумием, Саиграм загоготал. Лично у меня вопросов не осталось. Саиграм не только восстановился после нашей последней битвы, но и стал сильнее и ещё больше бесил. Давай, «Давай же, каменные, каменные мозги! мозги, съязвил Дюгольд на другой стороне комнаты. Он жестом подзывал Залгадиса подойти поближе. "Ты покойник!" совершенно не оригинально прорычал Залгадис. "Раз" По команде Дюгалда один из тёмных камней, парящих вокруг него, полетел прямо в Залгадиса. Рубанув зачарованным клеймором, Залгадис легко разбил его. «О, а ты не так был... плох!» – прокомментировал Дюгалд. «Очень хорошо. хорошо!» «Два!» Следующий камень полетел в Залгадиса. Этот приближался под странным углом, но Залгадис разорбил его так же легко, как и первый. 3 Та же участь постигла и третий камень. Пока Дюггл делал одно и то же раз за разом, ожидая, что же сделает противник, Зелгадис медленно наступал. Сам же Дюггл тпятился назад, стараясь сохранять дистанцию между ними, и в итоге оказался прижат к стене. Зелгадис закончил заклинание. «Гос в Урал!» — Пророчал он. Черная тень поднялась с пола и бросилась на пойманного в ловушку демона. Это было ещё одно заклинание, поражающее астральный план врага. «Попади, но в цель у Диглда были бы серьёзные неприятности». «Неплохо!» — «Неплохо ответил Дюгалд и отправил оставшиеся камни навстречу магической тени. Тонкие языки чёрной плазмы рассеялись, как только камни врезались в тень. При столкновении оба заклятия взаимно уничтожились. Теперь ничто больше не стояло между Зелгадисом и его противником. Зелл, замахнувшись клеймором, обрушил меч на врага. Дюгол отступил на шаг и растворился в стене. Что? завопил зал клац. Зал угодил по стене и клинок глубоко вошёл в дерево. «Ещё бы чуть. чуть — усмехнулся дюголд. Его было слышно под половицей позади залгадиса. «Я, я признаю на сей раз ты сделал меня. Залгадис выдернул меч и обернулся, аккурат в тот момент, когда дюгод вылез из-под пола. Мазоку, очевидно, держал при себе несколько грязных трюков, либо защитное поле в таверне давало ему преимущество либо он не был таким уж слабым противником, каким казался из-за дурацкой шляпы. Дюгалд похвалил Зелгадиса. «Вижу, ты можешь колдовать гос в даже не сбив магию с меча. Весьма впечатляет, уродец». Черные камни появились снова, бешено вращаясь вокруг головы Дюгалда. залгадис просто атаковал. «Я похороню тебя!» В этот раз Дюголт не стал отступать. Он выстрелил всеми чёрными камнями одним быстрым залпом. Зелгадис принял сам охать мечом, стараясь уничтожить за раз столько камней, сколько удастся. И большую часть он отбил, но все остановить не смог. Один врезался ему в левое плечо, другой в правую ногу. Но даже это не остановило Зела. Дюголт не успел защититься. Меч глубоко вошёл в его тело. Дюгглд издал чудовищный крик.